Заколоть тролля можно, но овладение соответствующей техникой требует практики. А еще никогда и никому не удавалось попрактиковаться больше, чем один раз. Люди херено увидели, как из темноты, подобно обретшим плоть-привидениям, выступают тролли. Клинки, ударившись о кремниевую кожу, разлетелись на куски, тишину прорезали... Один или два коротких гулких вопля, а потом не осталось ничего, кроме криков, доносящихся из глубины леса. Бандиты старались оставить как можно большее расстояние между собой и карающей землей. Ринсвинд осторожно высунулся из-за дерева и огляделся. Он остался один. Кусты у него за спиной шелестели. Это тролли преследовали удирающую банду. Он посмотрел вверх. Высоко над его головой два огромных кристаллических глаза сфокусировались в ненависти ко всему мягкому, хлипкому и, главным образом, теплым. Ринсвин жался от ужаса, увидев, как рука размером с дом поднялась, сжалась в кулак и понеслась на него. День наступил с бесшумным взрывом света. Огромная грозная масса дедули прорезала несущийся мимо световой поток точно волнолом из тени. Ринсвинд услышал короткий скрижащущий звук. Наступила тишина. Прошло какое-то время. Ничего не случилось. Запели птички. Над глыбой, которая некогда была кулаком дедули, жужжа пролетел шмель и уселся на кустик тимьяна, росший из-под каменного ногтя. Внизу что-то заскреблось. Из узкой щели между кулаком и землёй точно змея, выползающая из норы, неуклюже выбрался Ринсвинд. Он лежал на спине и глядел в небо. Рядом валялся застывший тролль. Тролль ни тюточки не изменился, если не считать того, что теперь он окаменел. Зрение опять начало играть с Ринсвиндом шутки. Прошлой ночью он смотрел на трещины в камне и видел, как они превращаются в рот, в глаза — Сейчас он смотрел на огромное лицо, высеченное из утеса, и видел, как его черты, словно по волшебству, становятся обыкновенными пятнами на камне. «Ого!» — произнес он. Это ему не очень-то помогло. Он встал, отряхнулся от пыли и осмотрелся. Если не считать шмеля, поблизости абсолютно никого не было. Немного порыскав вокруг, волшебник обнаружил скалу, которая, если смотреть под определенным углом, была похожа на берил. Ринсвин чувствовал себя потерянным и одиноким, а дом был так далеко. Он... У него над головой что-то затрещало, и на землю посыпались обломки камня. Высоко на лице дедули появилась дыра, откуда высунулась задняя часть сундука, который отчаянно сучил ножками, пытаясь удержаться на скале. Рядом возникла голова Два Цветка. «Эй, там внизу кто-нибудь есть? Кто-нибудь меня слышит?» «Эгей!» — крикнул волшебник. «Знаешь, как я рад тебя видеть!» «Не знаю, а как?» — спросил Два Цветок. «Что «как»?» О, боги, отсюда сверху такой отличный вид!